Четвертая дорожка первой кассеты. Сейлор Джек, морячок и еще девять человек из его роты, все, по его словам, энергичные ребята, деляги, выбрали славную посудину и отправились вниз по реке, регулярно опережая армию на день, а то и на сутки. Завидев впереди городок, они поднимали американский флаг и, назвавшись головным судном, авангардом, Требовали отчета, какие меры приняты по снабжению армии. Фермеры тащили продукты, и Сейлор Джек с приятелями снимали сливки. Брали себе табак, молоко, масло, сахар и консервы. Нельзя было назвать их совсем бессовестными, ничуть. Они оставляли для армии мешки с мукой и бобами, говяжьи туши. Но жили они, нужно сказать, припеваючи. «Посудите сами». Они не варили кофе на воде. Зачем? Ведь молока сколько угодно. Джек допускал, что армии приходилось не сладко. Но что поделаешь? В их десятке были парни лихие и предприимчивые. Само собой разумеется, они абсолютно не сомневались, что кто смел, тот едва съел. Возмущенный генерал Келли послал легкий ялик, чтобы преградить путь авангарду. Ничего не вышло. Тогда он отправил двух верховых предупредить окрестное население. После этого Джека и его компанию принимали, мягко говоря, с холодком. Волей-неволей пришлось двигаться дальше вместе с армией. Прибыли в штат Иллинойс. В Куинси, по слухам, самым богатым из небольших городков Соединенных Штатов, Джек весь день закидывал ноги и возвратился с таким количеством белья, носков, рубашек, обуви, шляп и костюмов, что хватило бы на пол роты. Жители Куинси услышали от него тысячу историй, одна лучше другой. Позже, начав писать, он сокрушался, что так расточительно обходился в былое время с обильными плодами своего вдохновения. Ну, увы, дни довольства и сытости миновали. В течение 36 часов, Фермеры не дали армии бесплатно ни глотка. Солнышко стало припекать все сильнее, весна была не за горами, воздух наполнился пьянящими запахами, и рабочая армия целыми отделениями и взводами начала разбредаться. Джек наспех нацарапал в своем дневнике. «Завтра утром матовой удочки, голод невыносимый». Все девять речных удальцов дезертировали вместе с ним. Генерал Келли с горсточкой людей упрямо продвигался вперед. В конце концов, дойдя до Вашингтона, он нашел генерала Кокси в тюрьме. Опередив свою эпоху, Кокси требовал от федерального правительства обеспечения безработных. Сменилось немало правительств, прежде чем в стране пришли к тому же выводу и другие, и этого человека полицейская охрана Капитолия арестовала за хождение по газонам. На экспрессе Cannonball, пушечное ядро, Джек доехал до Джексонвиля, на пассажирском линии Канзас-Сити до Мэнсон-Сити, а там забрался в состав для перевозки скота и всю ночь мучался в Чикаго. На почте его ждали письма из дому и четыре зелененькие по доллару, каждая от Элизы. В магазине подержанного платья Джек купил себе ботинки, шляпу, пару брюк, пиджак и рубашку. Вечером сходил в театр, поглядел на город и за 15 центов переночевал на кровати, впервые с тех пор, как уехал из Окленда. На другой день он сел на паром и переправился на ту сторону озера, в штат Мичиган, в город Сан-Джозеф, где жила с семьей Мэри Эвергард, сестра Флоры. Джек пробыл в удобном домике Эвергардов несколько недель. Страницу за страницей писал свои заметки, нагуливал жирок, растаявший в голодные дни, понемножку копался в земле и с удовольствием разрешал тете Мэри баловать и пичкать себя, а сам занимал свою родню необычайными рассказами о дороге. К середине лета он добрался зайцем до Нью-Йорка. Он завел себе привычку закидывать ноги по утрам а днем спасаться от палящего зноя в парке у Сити-Холл городского управления. Он по дешевке покупал книжные новинки в бракованных переплетах и прохлаждался, полежевая на травке и запивая чтение ледяным молоком по центу стакан. В один прекрасный день он подошел к толпе зевак, обступивших мальчишек, которые азарт нарезались в камешки, как вдруг раздался отчаянный вопль. «Быки!» «Спасайся, кто может!» Толпа рассеялась. Джек с книгой под мышкой не спеша, направился в свой парк, как вдруг заметил, что к нему идет полисмен. Не обращая внимания, Джек шел своей дорогой, но тут полицейский с размаху стукнул его по голове дубинкой и сбил с ног. Оглушенный, ослепший от боли, Джек с грехом пополам поднялся на ноги и пустился на утек. «Если бы он остался на месте...» Ему не миновать бы месяца тюрьмы на Блэк Уиллс айленд за сопротивление полиции. Через пару дней Джек в товарном вагоне приехал в город неагара фоллс и прямым путем отправился к водопаду. Не в силах оторваться от необычайного зрелища, он как зачарованный просидел там весь день, забыв о еде. В одиннадцать часов ночи он все еще сидел у водопада, глядя, как на темной воде играет лунный свет. Потом он направился за город, перелез через забор и заснул на чьем-то поле. Проснувшись в пять утра, он возвратился к водопаду. Город еще спал. Вдруг он заметил, что навстречу идут трое. Два Хобо, а между ними легавый, полицейский агент. В какой гостинице вы остановились? Тут бы придумать название отеля, но Джек не нашелся. Его задержали как бродягу и отправили в городскую тюрьму. Наутро шестнадцать арестованных сели на скамью подсудимых. Судья, он же по совместительству и секретарь, вызывал одного бродягу за другим и, не мешкая ни минуты, осудил всех подряд на тридцать суток исправительных работ. Джеку надели наручники. Он оказался в паре с долговязым негром. Сквозь наручники пропустили стальную цепь, так что восемь пар арестантов оказались скованными вместе. Их повели по улицам неагара фоллс на вокзал. В поезде Джек поделился табачком с арестантом, сидевшим позади. Слово за слово, а там выяснилось, что новый знакомый повидал уже не одну тюрьму, так что ему хорошо известны все обычаи и повадки тюремной жизни. Они подружились. Заключенных доставили в исправительную тюрьму округа Эри. Джека обрели наголо... И честь честью обредили в полосатый арестантский костюм. Рано утром заключенных выстроили вплотную, в затылок друг к другу, и вывели через тюремный двор разгружать суда на канале. Труд был тяжелый, одержали заключенных на хлебе и воде. Раз в неделю, правда, было мясо, но есть его было почти невозможно. Прошло два дня и арестант, с которым Джек познакомился в поезде, явился к нему на помощь. Среди расконвоированных нашлись приятели, старые тюремные крысы. Он был немедленно назначен коридорным старостой и, в свою очередь, выхлопотал такую же должность для Джека. Обязанность коридорного состояла в том, чтобы раздавать заключенным хлеб и воду и вообще присматривать за порядком. На лишние ломти хлеба Джек выменивал книги, табак, подтяжки или английские булавки, чтобы потом обменяться с долгосрочниками на мясо. Глазам старшего было открыто все, что творилось в камерах коридора. Джек видел, как бьются в припадке эпилептики, как узники сходят с ума. На его глазах людей били до полусмерти, а одного спустили с восьми пролетов в каменной лестницы и на каждой ступени осыпали градом ударов. Тюрьма была истинной камерой пыток, где беззащитных арестантов ждали неописуемые ужасы. Джек близко сошелся с другими расконвоированными, охраной, краткосрочниками, долгосрочниками. Он узнавал сотни людей, слушал их истории, запоминал их особые словечки, научился видеть мир их глазами, слился с ними воедино. И все это время не терял расположение своего приятеля. Много часов провели они за теплой дружеской беседой, намечая, какие дела по воровской части обстряпать на воле. Наконец кончился срок. Друзья вышли на свободу, зашибли по мелочи на главной улице Буффало и зашли в пивную пропустить по кружечке особого. Перед ними уже пенилось пиво, когда Джек под каким-то предлогом Оставил приятеля наедине с кружками, вышел из пивной через заднюю дверь, перемахнул через забор и пустился вовсю, не останавливаясь, пока не добрался до станции. Вскоре товарный состав уже уносил его на запад. Несколько месяцев понадобилось ему, чтобы проделать три тысячи миль по железным дорогам Канады. Лишь талант не раз спасал его от тюрьмы. Он умел выдумать историю, способную убедить любого полисмена, что перед ним кто угодно, только не бродяга. Приходилось и голодать, он не говорил по-французски, а фермеры в Канаде боятся бродяг. Случалось, что, проехав целую ночь в вагоне-рефрижераторе, он едва мог поутру выбраться наружу, чтобы раздобыть еды. И все-таки приключения пришлись ему по вкусу. Особенно хорошо было целую тысячу миль, катить в груженом углем товарном вагоне. На каждой остановке Джек выбирался в город стрельнуть еды, возвращался с добычей на свое угольное ложе и пировал, наблюдая, как мимо пробегают канадские леса и равнины. Наконец он приехал в Ванкувер, поступил матросом на Уматиллу и вернулся в Сан-Франциско. Глава третья Сколько не ройся в документах и записях о Джеке Лондоне, поиски ни к чему не приведут. Ранее года, проведенного им на дне среди беднейших из бедных, именуемых на языке социологов попранное десятое, он и не помышлял о социализме. Он был, как он сам называл себя позже, ярым индивидуалистом. Этот индивидуалист, заодно с компанией дружков, не задумываясь, обманом, Оставил без пищи своих товарищей, армию Келли, потому что инициатива была в наших руках, и мы горячо верили, что провиант существует для того, кто пришел за ним первым. Когда этот же индивидуалист был коридорным в исправилке, он и не думал раздать излишки хлеба несчастным арестантам. Нет, он вынуждал их платить натурой, скудными запасами табака, пива и мяса. Он обладал завидным здоровьем, крепкими мускулами и желудком, способным переварить гвозди. Он буйно радовался своей молодости и никому не уступал ни в работе, ни в драке. Ему казалось, что он будет вечно, как бушующий ураган, нестись по земле, побеждая все и вся своей силой и превосходством. Он гордился долей могучего избранника природы. Потом он узнал, как пополняются ряды, попранные десятой. Это было поразительно. Это открыло ему глаза. Он воображал, что на дорогу идут по доброй воле, повинуясь лишь тяги к скитаниям, стремлению сбросить с себя бремя ответственности в поисках приключений. Другие бродяги – бездельники, тупицы, лентяи или пьянчуги. Известная часть этих людей действительно представляла собой отбросы. И тут любая социальная система оказалась бы бессильна. Джек это понимал, но в большинстве, в этом он убедился очень скоро, это были те же белокурые бестии, такой же превосходный человеческий материал, как и он сам, рабочие и матросы. Их исковеркала нужда, тяжкий труд и несчастье, а потом их вышвырнули на дорогу, как старых отработавших кляч. И вот они, бродяги, нечего есть, нечего надеть, нечем укрыться в непогоду. Вместе с ними Джек месил грязь, шагая по дорогам. Вместе просил милостыни с черного хода, ляскал зубами от холода в товарных вагонах и на бульварных скамьях и слушал их рассказы. Они начинали так же, как он, окончили помойной ямой на дне социальной бездны. Тут были люди, которых выбросил с работы хозяин, потому что их изувечил ничем не защищенный станок. Люди, потерявшие здоровье на фабриках, работавшие по 14 часов без воздуха и уволенные за ненадобностью, люди, состарившиеся в своей лямке и вытесненные другими, молодыми и сильными. Тут были кустари, не сумевшие найти себе применение, когда настали новые времена, и люди, труд которых заменили машины, взрослые мужчины, чье место заняли женщины и дети, получавшие меньше, другие лишились работы из-за кризиса, и уж больше никуда не устроились. Тут были рабочие, у которых не хватало квалификации, чтобы управляться с новым техническим оборудованием, бродячие сезонники, которых сама профессия заставляла 4-6 месяцев в году болтаться без дела. Были неспособные, посредственные, затравленные рабочие, жертвы конкуренции, шлаки хаотического производства. Они предпочли бродяжничество трущобам, Тут были участники забастовок против непомерно долгого рабочего дня и низких заработков. Предприниматели занесли их в черные списки, а их место получили штрейкбрехеры. Джек увидел, что через пять, десять, двадцать лет и его место займет кто-нибудь сильнее и моложе, а он поневоле станет бродячим или оседлым обитателем трущоб. Он усвоил две вещи. Во-первых, нужно получить образование, чтобы работал мозг, а не мускулы, орудия скоропортящиеся и легко заменимые. Во-вторых, если экономическая система забирает у человека лучшие годы жизни, а потом выбрасывает на свалку, разлагаться заживо и подыхать с голоду, значит в такой системе кроется порог, ибо она создает трагическую ситуацию для человека, для семьи, принуждает общество к жестокости и расточительности. Ко времени возвращения в Окленд, он убедился, что его образ мыслей и отношения к жизни изменились. Он поверил в нечто новое. Впрочем, во что именно, он и сам как следует не понимал. Где найти ответ? Он снова взялся за книги. От рабочих и других попутчиков с дороги, среди которых попадались люди образованные и начитанные, он немало слышал о профессиональных союзах о социализме и рабочей солидарности, и таким образом получил ориентир, указывающий ему, как взяться за поиски. Прежде всего он узнал, что современный социализм насчитывает всего около семи десятков лет. Значит, это совсем молодое учение. Оно появилось на свет на несколько лет раньше его матери. Джек почувствовал, что ему необычайно повезло, он современник этого учения. Он застал его в самом зародыше, можно сказать, совсем немного опоздав, чтобы сделаться одним из его зачинателей. И этого было уже достаточно, чтобы воодушевиться. Он пошел дальше. Стоп! Оказывается, революция порождается не людьми, а экономическими условиями. Колыбель современного социализма, Франция, восстала, чтобы сбросить непосильное ермо, прогнившую монархию, и не успела оглянуться, как ей навьючили на спину не менее тяжкое бремя – буржуазию. Машинное производство пришло рука об руку с увеличением рабочего дня, снижением заработной платы и циклической безработицей. Трудящиеся очутились в худших условиях, чем при беспутных и расточительных королях. Возникла необходимость новой революции, на этот раз экономической, а не политической – Необходимость породила социалистов-утопистов, подметивших, что лишь немногие утопают в богатстве, в то время как большинство, неустанно трудясь, живет в бедности. Это наблюдение привело к социализму. Джек обратился к трудам Бобёфа, Сен-Симона, Фурье и Прудона, к первым выступлениям в печати против частной собственности. Социалисты-утописты впервые разграничили экономические классы. Выдвинули утверждение, что частная собственность покоится на человеческом труде. Они потребовали отмены нетрудовых доходов и наследования богатств. Выдвинули революционную концепцию, что социальная реформа должна быть функцией правительства. За 5 центов Джек купил в пищебумажном магазине блокнот с коричневой бумагой и своим небрежным размашистым почерком, стал записывать, какие цели ставили перед собой эти пионеры социализма, попытавшиеся представить себе систему производства, при которой каждый обязан трудиться и все обеспечены работой. Он отметил, что подготовив почву для революции, эти люди не указали средства построения социалистического государства, надеясь, что капиталисты из христианских побуждений сами устроят для рабочих социализм. Как-то на дороге он услыхал от одного странствующего философа о коммунистическом манифесте. Джек раздобыл коммунистический манифест и жадно впился в строки с таким ощущением, как будто бы на этих страницах внезапно и чудом заговорили его собственный мозг и сердце. Он безоговорочно сдался перед доводами Карла Маркса, «Ибо нашел у него метод, который не только дает человеку возможность построить социалистическое государство, но в силу исторической и экономической необходимости заставляет его принять социализм». Джек торопливо записал в своем блокноте. «Вся история человечества – это история борьбы эксплуататоров и эксплуатируемых. История этих классовых схваток – демонстрирует развитие экономической цивилизации, подобно тому, как учение Дарвина показывает эволюцию человека. С приходом крупной промышленности и концентрированного капитала достигнута ступень, на которой эксплуатируемые классы могут получить свободу от классов правящих, лишь раз и навсегда освободив общество в целом от всякой эксплуатации, угнетения, классового неравенства и классовой борьбы. Далее Джек узнал из коммунистического манифеста, что научный социализм требует отмены частной собственности на землю и полной отмены наследственных прав. Заводы, средства производства, средства связи и транспорт являются собственностью государства, и все богатства, за исключением средств потребления, являются общим достоянием коллектива. Жирной чертой он подчеркивает в манифесте,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 Весь мир, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Так Джек пришел к заключению, что на свете нет ничего более великого, чем социализм. Решив жить не мускулами, а головой, Джек взялся за дело. Весь год, проведенный на дороге, он вел дневник и теперь знал наверняка, что жизнь приобретет смысл и даст ему счастье, только если он напишет свои рассказы от которых у него раскалывалась голова. Наметил он себе и учебное заведение, где завершится его образование, Калифорнийский университет в Беркли, совсем близко от его дома, если добираться трамваем. Да, но ведь он так и не учился в средней школе. По заведенному порядку ему до университетской скамьи предстоит еще просидеть три года за школьной партой. Новенькому Оклендской средней школы девятнадцать лет. На нем плохо отглаженный темно-синий костюм, явно не по фигуре, шерстяная рубашка с отложным воротником, крепко сбитый и, очевидно, не из слабеньких, загорелый и вечно растрепанный, то и дело ерошит свою рыжевато-каштановую шевелюру, жует табак. Вернувшись в Окленд, он еще не успел расстаться с привычкой, заведенной в дороге табак заглушал зубную боль, а у Джека все зубы были испорчены. Элиза предложила брату сделку. Она платит дантисту. Джеку запломбируют зубы, выдернут гнилые и вставят новые, но он должен бросить жвачку. Джек с готовностью согласился. Довольный блестящими новыми зубами, он приобрел зубную щетку, первую в жизни. Ходил он сутулись. Еще одна привычка тех времен, когда он обивал чужие пороги. В классе сидел с отсутствующим видом, откинувшись на спинку парты, вытянув ноги во всю длину, заложив руки в карманы. Повернет голову туда-сюда, а по лицу то и дело пробегают тени. Потом спохватится, встряхнется и снова сидит, улыбаясь. Когда его вызывали, он приподнимался с явным трудом и отвечал полусидя, опираясь руками о парту. Тихо, почти не слышно и как можно короче Кончив, он сейчас же шлепался обратно на скамейку Как будто окончательно обессилев Его окружали 14-15-летние мальчики и девочки По большей части дети состоятельных родителей Не успевшие еще побывать нигде, кроме Сан-Франциско Джеку они казались сущими младенцами И вообще образование, конечно, открывает путь к лучшей жизни, это верно Но уроки, которые он должен отсиживать, французский, история Рима, алгебра – это для него игрушки. Он не пытался скрыть от одноклассников, что скучает за этим пустяковым занятием, что его интересуют дела, достойные людей зрелых, впрочем, они еще в этом не разбираются. Ему хотелось встать вровень с товарищами, но это как раз и не получалось. Он мог с интересом прислушиваться к общему разговору, Но едва кто-нибудь из одноклассников заговаривал с ним, он раздражался и тут же уходил. Здесь снова проявилось основное противоречие его натуры, впервые подмеченное Айной Кубрит. Крайняя самоуверенность, уживавшаяся бок о бок с застенчивостью, скованностью и ощущением своей неполноценности. Школьники считали, что он чем-то обижен, поэтому и сердится, когда они хотят втянуть его в свои дела. Им было просто не под силу его раскусить. Его одноклассница Джорджия Лоринг Бэмфорд говорит, что иногда по сияющему улыбкой лицу было видно, что у него нрав милого ребенка. А бывали моменты, когда он выглядел бродягой и, казалось, гордился этим. Шапку он засовывал в карман, а после уроков вытаскивал и, нахлобучив на голову, мчался на улицу, по-матросски размахивая руками. Но даже если бы школьники Оклендской средней и приняли его в свою среду, он не смог бы уделить им ни минуты. Во время забастовки железнодорожников Джон Лондон устроился в специальную охрану депо, но Джека он содержать не мог. По субботам и воскресным дням Джек старался подрядиться на какую-нибудь случайную работу. стричь газоны, выбивать ковры, бегать по поручениям. Выкраивая ему на еду и на книги, Элиза из своих скромных средств купила велосипед, чтобы он мог ездить в школу. С деньгами у него всегда было туго. Когда привратнику Оклинской средней понадобился помощник, Элиза устроила на это место Джека. После занятий Джек оставался в школе подметать помещение и мыть полы в уборных. Много лет спустя он с гордостью писал своей дочери, что каждое окно в ее школе вымыто его руками. Как-то раз компания-школьниц видела, как он с парой бродяг, приятелей с дороги, входил в пивную, начались разговоры, он деводится с дурной компанией, он привык пускать в ход кулаки. А тут еще Джек взялся убирать в школе, и стена, отделявшая его от других учащихся, стала совсем неприступной. Впрочем, в школе обнаружилось нечто стоящее. Литературный журнал «Эгида». Когда туда взяли его очерк «Острова Бонин», Джек пришел к заключению, что школа, в конце концов, неплохая штука. Очерк, вышедший в январском и февральском номерах 1895 года, написан талантливо, свежо и живо. Вот почему его и теперь еще приятно читать. Яркими штрихами автор рисует картину жизни промысловой флотилии. Острова, по-человечески тепло и любовно написаны люди, а лучше всего язык, в котором каждое слово звучит как музыка. Вид собственного произведения в печати гораздо лучше заставил Джека понять писательское ремесло, чем все критические замечания, которыми так щедро снабжал его преподаватель английского языка, с отвращением, отвергавший его свободную, непринужденную манеру, его бурные порывы, его восхищение природой. В марте Эгида поместил рассказ «Сакечо», хона и Хакадаки. Потом два рассказа, посвященные приключениям на дороге, поражающие богатством специфического языка и глубоким проникновением в психологию обитателей страны Хобо. Один был назван Фриско-Кит, другой, и Фриско-Кит вернулся назад». Забастовка на железной дороге кончилась, а с нею и работа Джона Лондона. Теперь вся семья надеялась только на Джека. Он был вынужден искать побочные заработки, работать еще напряженнее. На себя денег не оставалось совершенно. Товарищи заметили, что он одевается все хуже и хуже. От вечного переутомления, от нехватки еды и сна он стал нервным и раздражительным. Он писал о себе честно. И школьники узнали, что в прошлом он матрос и бродяга. Девушки не желали иметь с ним ничего общего. Тот факт, что он пишет, не только не примирил всех с тем, что казалось в нем странным, но еще сильнее заставлял сторониться его. Он любил писать в свободные от работы ночные часы. Наслаждался книгами, которые получал из библиотеки на все шесть абонементов семьи Лондонов. Но в те дни ему не хватало того, что составляет человеческое счастье, дружбы, любви, места под солнцем. Их не было. Но вот он вступил в дискуссионный клуб имени Генри Клея. Клуб Генри Клея был единственным местом, где собиралась оклинская интеллигенция. Членами его были молодые учителя, врачи, юристы, музыканты, студенты, социалисты. Этих людей связывал интерес к окружающему миру. Они, как никто другой в Окленде, судили о человеке по уму, а не по платью. Джек посидел молча на одном-двух собраниях, а потом включился в дискуссию. Члены клуба оценили четкий и логичный ход его мыслей. Им нравился сочный ирландский юмор Джека, его яркие морские и путевые рассказы, его нашли веселым и интересным собеседником. На них произвела впечатление не только его страстная вера в социализм, но и солидный запас знаний, уже приобретенных им в этой области. А для Джека в этот период важнее всего было то, что он им понравился, что его приняли дружески, как равного. Это теплое отношение помогло Джеку сбросить с себя неловкость и скованность, угрюмое выражение, как ветром сдуло с его лица. Он высоко поднял голову. Он говорил теперь свободно и с исчерпывающей полнотой. Он нашел свое место. Из членов клуба Джеку больше всего понравился тонкий, кореглазый молодой человек по имени Эдвард Эпплгард, юноша из интеллигентной английской семьи, обосновавшейся в Оклинде. Эпплгард был умен, остер и проницателен. Они с Джеком были ровесниками и подолгу гуляли вместе, проводя свободные часы в дружеских беседах, помогая друг другу ясно, логично мыслить. Для Эпплгарта Джек был не бедно одетым, плохо воспитанным юнцом с сомнительной репутацией, а умным, насмешливым, много повидавшим человеком, нищим в настоящий момент, но находящимся на пути к успеху. Эплгард привел Джека к себе, И познакомился со своей сестрой Мейбл. Едва перешагнув через порог, Джек влюбился мгновенно, безудержно и без оглядки. Сноска Чармиан Лондон в своей книге Жизнь Джека Лондона зашифровала Мейбл Эпплгард под вымышленным именем Лили Мейд. Мейбл Эпплгард была существом эфирным, с одухотворенным выражением широко открытых голубых глаз и пышными золотистыми волосами. Джек сравнивал ее с бледно-золотым цветком на стройном стебельке. Она говорила красивым голосом, а ее звонкий смех казался Джеку музыкой. Мейбл была на три года старше его. В ней не было и тени притворства. Она училась в Калифорнийском университете, специализируясь в области английского языка и литературы. Джек Диву давался, какая уйма аккуратно уложенных знаний хранится в этой хорошенькой головке. Ее манеры были безупречны. Выросшая в сфере искусства и культуры, она обладала тонким чувством такта и умением держаться. Джек любил ее как богиню, которой можно лишь поклоняться, прикоснуться к ней, святотатство, С каким восторгом увидел он, что Мейбл относится к нему подружески, как к равному. Если бы он знал, грубая мужская сила, теплой волной струившаяся от него, также влекла ее, как Джека, ее хрупкость. Джек стал частым гостем в уютном, наполненном книгами и картинами Доме Эплгартов. Они делились с ним книгами, познаниями, опытом, в тех областях, куда его нога еще не ступала. Он внимательно следил за жестами Эпплгартов, их речью. В скором времени соленые словечки стали мало-помалу уходить из его лексикона, остались в прошлом матросская походка в развалочку и грубоватой манеры. Его стали приглашать к себе другие члены клуба. В их домах он тоже познакомился с интеллигентными девушками, одетыми в длинные до самого пола платья и за чашкой чая беседовал с ними о поэзии, искусстве и тонкостях грамматики. Он стал мягче, и улыбка все чаще скрашивала резкие и четкие линии его лица. Он целиком с глубокой любовью посвятил себя новым друзьям. До учащихся Оклендской средней школы дошли восторженные отзывы о Джеке Лондоне, обаятельном и исключительно одаренном юноше, которого, несомненно, ждет блестящее будущее, и, поглядывая на своего скучающего, плохо одетого одноклассника, они ломали головы, куда девался у старших здравый рассудок. Члены недавно сформированной Оклендской социалистической партии, одной из первых на Тихоокеанском побережье, предложили Джеку вступить в их организацию. Сноска. Стоун, по-видимому, имеет в виду социалистическую рабочую партию. Социалистическая партия США была создана позднее. Здесь он встретил таких людей, как представитель британской социалистической рабочей партии Остин Льюис, встретил немецких социалистов, изгнанных из родной страны. Социалистические партии были запрещены в Германии, людей опытных и зрелых. Для Джека их общество сыграло роль точильного камня – до блеска отточившего его орудия, ум. Социалистическая организация в Окленде представляла собой группу людей, объединенных скорее духовными, чем экономическими интересами. Они собирались вечерами помузицировать, выпить кружку пива, поразглагольствовать, разбирая тот или иной политический вопрос. Это были интеллигенты, теоретики, не принимавшие непосредственного участия в классовой борьбе. Партия пока что не имела в своих рядах ни одного рабочего. Как неблагодарен был им Джек за науку и приятную компанию, он не верил, что социализм – достояние интеллигенции. Социализм принадлежит рабочим и их союзам. Тем, кому ходом истории предначертано вести классовую войну, участвовать в боях революции и основать всемирное социалистическое государство, которое, как учил Карл Маркс, явится следующей ступенью развития цивилизации. Он начал ходить на рабочие митинги. Рассказывал о социализме в профессиональных союзах. Слушал речи в сити хол парке Однажды, вскочив на скамейку, Джек обратился с речью к большой толпе. Он взволнованно говорил, что капитализм – это система организованного грабежа. Взяв рабочего за горло, капиталист выжимает из него все, что тот создает своим трудом, все до последнего доллара, а потом отбрасывает, как ненужный хлам. Не проговорил он и десяти минут, как послышалось цоканье копыт по мостовой Бродвея. У ограды парка остановилась черная тюремная карета, и к Джеку подошли два полисмена. Его провели сквозь толпу к карете, заперли стальную дверцу, провезли по улицам Окленда и швырнули в тюрьму. Джек было запротестовал, он находится в Америке, где людям предоставлена свобода слова, а социализм не преступление. Дежурный в полицейском участке возразил, социализм может быть и нет, но публичная речь без разрешения карается законом. Оклинские газеты поместили эту историю под огромными заголовками, где Джека называли «мальчик-социалист». Это прозвище осталось за ним на долгие годы. Как Джек Лондон стал социалистом? Он рос в бедности, был знаком с голодом и лишениями, узнал горькую правду о судьбе рабочего человека. Но ведь сотни тысяч его современников-американцев, выросших в голоде и холоде, верили в капиталистическую систему. Их цель состояла в том, чтобы захватить свою долю богатства. У Джека в свое время хватило ума понять, что при любой цивилизации... «Определенная часть людей останется на дороге, вне работы и жизни». Точно так же он отдавал себе отчет в том, что трудности, доставшиеся ему на долю в юности, лишь в какой-то степени были результатом антисоциальной сущности американского капитализма, что голодал он главным образом из-за необдуманных затей своей матушки, лишавших Джона Лондона заработка. Стал бы Джек Лондон социалистом, если бы Флора не вмешивалась в дела Джона Лондона и семья жила безбедно? Пожалуй, да. Следует оговориться, что в этом случае из него, скорее всего, вышел бы социалист-теоретик или утопист, а не социалист-пролетарий, человек-дела. Его удовлетворило бы постепенное, из столетия в столетие, внедрение социализма путем парламентских реформ. Он не поднялся бы с воинственным призывом «Пролетарии, соединяйтесь! Сбросьте оковы! Силой сотрем с лица земли правящий класс грабителей и хищников!» Джек видел в социализме систему, продиктованную логикой исторического развития производственных и социальных отношений, систему, столь же неопровержимую, как таблица умножения. Объем усвоенных им мыслей был пока еще ограничен, но он держал в руках средства, снабдившая его научным методом мышления. Он обладал способностью упрямо, не сбиваясь с пути, следовать за ходом определенной системы взглядов и мужественно принять ее выводы, в какой бы мере они ни противоречили его первоначальным убеждениям. Кроме того, у него был неисчерпаемый источник раздора со всем светом, его внебрачное происхождение. Он не мог враждовать по этому поводу с матерью, этим зла не поправишь, Не мог он и вынести на свет свою обиду. Затаившись в темной глубине, она созревала помимо его сознания. В окружающем мире он видел лишь один конфликт, равный по масштабам его внутреннему разладу, а именно свержение господствующего класса классом угнетенных, представителем которого был он сам. Члены торговой палаты и представители влиятельных кругов оклинского общества пришли в негодование. Кто-то осмелился проповедовать уничтожение существующего строя, да еще в парке городского управления, в тюрьму его. Однако, когда дело разбиралось в суде, судья принял во внимание возраст подсудимого. Джека выпустили с предупреждением, что если нечто подобное повторится, его упрячут в тюрьму. Стоит отметить, что после смерти Джека Лондона мэр Окленда Дэвис Посадил в его честь дуб в Сити-Холл-парке, недалеко от того места, где Джек был арестован за свою первую пылкую речь. Арест и поднятая вокруг него шумиха сильно подорвали положение Джека. Ему остались верны только оклиндские социалисты, Эдвард и Мейбл Эпплгарты и кое-кто из других членов клуба Генри Клея. Джек жаловался в те дни, что даже настоящие люди, которые относятся к нему прекрасно, считают недопустимым, чтобы их сестры в его обществе появлялись на людях. Перед ним закрылись двери многих домов, куда его ввели члены клуба. Что касается прочих обитателей Окленда, те лишь укрепились в своем впечатлении, что он весьма неприятная личность, ведь хорошо известно, что он был бродягой, человеком вне закона. В дни, когда он был устричным пиратом, Его тысячу раз видели на набережной пьяным и в дурной компании. И родом он был из бедной семьи, докатившейся до самых низов и живущей в худшей части города. Оклендские обыватели были уверены, что если ты социалист, то, во-первых, ты человек безнравственный, а, во-вторых, с твоей головой не совсем ладно. Социалист был явлением столь необычным, что к Джеку послали газетных корреспондентов. Когда он смело заявил, что коммунальные сооружения должны перейти в собственность городского самоуправления, он был заклеймен как анархист, смутьян и краснорубашечник. Интервью появились в печати в виде исследований по патологии, посвященных чудачествам ненормального субъекта. Джек содрогнулся, представив себе, что написали бы о нем газеты, если бы он признался, что верит в всех средств производства. Мейбл Эпплгард была шокирована арестом Джека и недовольно оскорбительным интервью, появившимся в газетах. Тем не менее, этот эпизод ничего не изменил в их отношениях. Они как нельзя лучше дополняли друг друга. Здоровый, жизнерадостный и грубоватый Джек и хрупкая, утонченная, интеллектуальная Мейбл. Они то ездили кататься на велосипедах, то устраивали пикники в заросших золотистыми высокими маками полях на Берклийских холмах, откуда был виден весь залив, то отправлялись на долгую прогулку в его ялике. Однажды, ранним летом, в воскресный день, они тихонько плыли вниз по устью залива. Мейбл чинно сидела на носу в пышном белом платье и шляпе с полями и читала ему печальные стихи Суинберна, таким покойным и ровным голосом, что Джек заснул. Начался отлив, и лодка села на мель. Мэйбл не трогала Джека. Она знала, как мало ему приходится отдыхать. Проснувшись, он должен был закатать свои единственные парадные брюки выше колен и перенести спутницу по вязкому илу на берег. Первый случай, когда дама его сердца находилась так близко от него. Первый семестр в школе Джек в среднем кончил хорошо с оценкой Б. Сноска. Оценка Б примерно соответствует нашему хорошо. Оценка А отлично. Проработав все лето, чтобы помочь семье и скопить несколько долларов вперед на школьные нужды, он возвратился в Оклинскую среднюю школу. В Эгиде по-прежнему появлялись его статьи и рассказы. Уже целых десять, ни больше, ни меньше. В коротких рассказах, таких как «Еще один несчастный» и «Кто верит в привидения», заметно верное природное чувство композиции. «Еще один несчастный» — история многообещающего молодого музыканта. Подобно герою Уиды Синье, юноша хочет покорить своей музыкой весь мир. Пройдя сквозь годы испытаний и убедившись в том, что талант у него самый скромный, Он рад был пиликать на скрипке хоть в дешевой пивной в своем последнем пристанище. Как-то ночью он убивает себя, поняв, как недоступна далека мечта его детства. В рассказе «Сквозь шторм», созданном на основе морских похождений на Софи Сазерленд, автор радуется красотам, ежеминутно сменяющим друг друга. Он следит за полетом строгих, полных граций и чаек, любуется великолепными морскими закатами, Наблюдает за стаями дельфинов, за китом, выпускающим свой фонтан с наветренной стороны корабля. Он видит, как по ночам смутно маячит впереди рулевой, а паруса теряются под темным сводом небес. В каждом звуке гармония, музыкой кажется скрип блоков, стон, уходящий ввысь тугой парусины, плеск воды, захлестнувший танцующий в волнах нос корабля. Удар летучей рыбы, наткнувшийся на парус. Он ликует, когда природа хмурится, когда черные штормовые тучи затягивают небо, а воздух ревет вокруг, как невидимый злой дух, и вместо палубы под ногами кипящие пенные потоки. Радость борьбы горячит кровь, когда побеждены надутые паруса, когда справляешься с непослушной снастью и прекрасной симфонией, Звучат для него матросские песни, песни человека в яростной борьбе за жизнь, побеждающего природу. Он нежно любил природу за ее красоту, но прежде всего он любил ее силу, ее несокрушимую мощь, в сравнении с которой люди казались ему пигмеями. Редакция литературного журнала Оклинской средней придерживалась либерального направления. Об этом... Свидетельствует тот факт, что в Эгиде появилась политическая статья Джека «Оптимизм, пессимизм и патриотизм», в которой он обличал власть имущих в том, что они преграждают народным массам путь к образованию. Почему? Да потому что образование заставит их восстать против своего рабского положения. Он предъявлял капитализму тяжкие обвинения, слишком долгий рабочий день, патагонная система, Неуклонное снижение заработной платы, следствием чего может явиться лишь социальный и нравственный упадок общества. Американцы, патриоты и оптимисты, пробудитесь, восклицает он. «Вырвите бразды правления у продажных властителей и несите образование массам. В школе знали, что Джек умеет говорить красноречиво и убедительно. Вот почему ему предложили выступить на торжественном диспуте в честь начала рождественских каникул. Можно с полной уверенностью сказать, что тема диспута была весьма далека от социализма. Но вот слово взял Джек. Не прошло и пяти минут, как, переступив с ноги на ногу, оратор обрушил на разодетую публику, на школьников, их родителей и друзей свирепую обличительную критику с позиций социализма. Одна из присутствовавших вспоминает, что никогда не слыхала ничего подобного. Джек говорил, что настало время разрушить существующее общество, и что он сам готов бороться с ним любыми средствами и силами. Он говорил с необычайным жаром, казалось, он забыл, где находится, и его руки уже тянутся к горлу классового врага. Кое-кто испугался, другие решили, что это шутка, некоторым зрелище показалось достойным жалости. Они утверждали, что Юнец не отвечает за свои поступки, что он просто-напросто страдает манией величия в скрытой форме. Представители комитета просвещения требовали крутых мер. Вполне вероятно, что Джек ухватился за единственную возможность. После этого последнего выпада он больше не вернулся в Оклинскую среднюю школу. Чтобы кончить ее, понадобилось бы еще два года, а ему как раз исполнилось 20 лет и терять время было некогда. Бросив Оклендскую среднюю, он поступил на подготовительные курсы в Аламеде, чтобы подготовиться в университет к осенним вступительным испытаниям. Деньги дала Элиза. На курсах Джек проучился всего пять недель. Он делал такие быстрые успехи, что владелец учебного заведения вернул ему деньги и предложил оставить курсы. Как он сможет поддержать свою хорошую репутацию, если в университете узнают, что двухгодичный курс подготовки можно пройти за 4 месяца? Пять недель, проведенные на курсах, не прошли бесследно. Помимо фактического материала, он познакомился с методом работы. Три следующих месяца он просидел в заперти у себя в комнате и долбил книгу за книгой по 19 часов в сутки, не вставая из-за стола, Зубрил математику, химию, историю и английский. Он отказался от клуба Генри Клея, от собраний социалистов, пожертвовал даже драгоценными часами в доме Эдварда и Мейбл Эплгард. Утомление давало себя знать. Плохо работала голова, ныло тело, подергивались от усталости веки, но воля не дрогнула ни на секунду. Так прошли 12 недель. А потом Джек поехал на трамвай в Беркли и провел там несколько дней, сдавая экзамены. Затем, ничуть не сомневаясь, что будет принят, он одолжил чью-то лодку, принес в каюту одеяло, пакеты и банки с едой, и рано утром успел вместе с отливом выйти из бухты. С первыми волнами прибоя он направился вверх по заливу и помчался вперед, подгоняемый попутным ветром. Над Каркинесским проливом вставал туман, когда за кормой остались старые береговые знаки. Он познакомился с ними впервые, когда носился с Сатаной Нельсоном на Рейндире, который никогда не убирал паруса. В Бениции он привязал лодку к причалу и поспешил на баржи. Здесь он застал старых приятелей из рыбачьего патруля. Когда по пристани пронесся слух, что вернулся Джек Лондон, сюда начали заглядывать рыбаки тряхнуть стариной и выпить за здоровье приятеля. Джек полтора года не брал в рот спиртного и тут напился до зеленых чертей. Поздним вечером его бывший начальник по патрульной службе дал ему лодку. На таких лодках промышляют лосося. Джек пополнил свое снаряжение рыбацкой жаровней, кофейником, сковородкой, купил кофе, мясо, свежей рыбы и снялся с причала. Прилив кончился, и могучий отлив, борясь с яростным ветром, вздыбил крутые волны. В Сасунский залив, побелевший от злобно бурлящих потоков, Джек повел свою шаланду. Вздымающиеся волны наполнили ее водой чуть ли не по колено. Лодку захлестывала, болтала во все стороны, а Джек хохотал и распевал во все горло «Не обижай мою дочку!» «И сюда, бродяги-игроки!» праздное вступление в мир, где работает и побеждает человеческий мозг. Посвежевший после семидневного плавания, он вернулся, чтобы приступить к занятиям в университете. Рассказывая, как выглядел в то время Джек, Джеймс Хоппер говорит, что он представлял собой необычайное сочетание скандинавского матроса и языческого бога Древней Греции. Два недостающих передних зуба, беззаботно оставленных где-то в драке, придавали ему совершенно мальчишеский вид. Хоппер говорит, что едва впервые увидел Джека на университетском дворе, как в глаза ему будто брызнул солнечный свет. Волнистая копна его волос казалась сотканной из золотых лучей солнца. Бронзовой от солнца была сильная шея в вырезе мягкой, открытой у ворота рубашки. Глаза сверкали, как море под солнцем. Одет он был небрежно, свободно, Широкие плечи чуть раскачивались на ходу, память о днях, проведенных на палубе. Он был полон безудержного энтузиазма и гигантских замыслов, и собирался ни больше, ни меньше, как пройти все курсы по английскому языку и литературе, и большую часть курсов естественных наук, истории и философии. В заключении Хоппер говорит, что Джек излучал щедрое солнечное тепло, был бесстрашен, молод трогательно чист и кипел бурной энергией. Здесь он встретил одну бывшую ученицу Оклинской средней, на которую год тому назад его поведение и внешность произвели отталкивающее впечатление. Каково было ее изумление, когда она увидела, как он чист, опрятен, счастлив, как свободно чувствует себя в новом окружении, куда девались неловкость и мрачный вид, застенчивости, душивший его в обществе школьной мелюзги, как не бывало. Много часов проводил он в университете вместе с Мейбл Эпплгард. Здесь же были и его товарищи из клуба Генри Клея. Среди студентов за Джеком уже установилась репутация человека, совершившего отчаянные романтические поступки. У него появилось много друзей. Он пользовался уважением и любовью. В Калифорнийском университете Был сильный состав преподавателей и хорошая библиотека. Джек от души наслаждался работой. Его заметки, посвященные экономическим и политическим вопросам, появлялись в оклинской газете «Таймс», а рассказы – в таких местных журналах, как «Вечера у домашнего очага» и «Любитель богемы». Но в университетский литературный журнал «Запад» он, по-видимому, ничего не давал. Он по-старому то здесь, то там брался за случайную работу, а оставшись без гроша, шел занять 40 долларов у Джонни Хейноулда, владельца пивной Last Chance, той самой, где он спрыснул покупку «Резл Дезл», первой в жизни рюмкой виски. С шести лет зная, что Джон Лондон отчим, Джек никогда не слышал и намека, который подсказал бы ему, кто его настоящий отец. Теперь до него каким-то образом дошло, что это Чани. Откуда он узнал об этом? Возможно, сам Джон Лондон, чувствуя, что близится его конец, рассказал Джеку правду. Ведь это могло помочь ему разобраться в себе самом. Возможно, Джек слышал пересуды оклиндских или сан-францисских старожилов. Многим из них было известно его происхождение. Его матери и профессору Чани была посвящена статья «Кто знает, Может быть, он случайно наткнулся на нее в «Кроникл». Может быть, ему подсказали, чтобы он заглянул в номер этой газеты, где было напечатано известие о его рождении, и Джек обнаружил, что он появился на свет под именем Чани. Наконец, брачное свидетельство с подписью «Флора Чани», выданное через восемь месяцев после сообщения в «Кроникл», Флора всегда держала в шкатулке со сломанным замком. Джек поделился своим открытием с Эдвардом Эплгартом. День был теплый, солнечный, друзья как раз проходили по Бродвею мимо старого колледжа Святой Марии. Эдвард рассказывает, что Джек был в страшном замешательстве и попросил у него разрешения дать Чане адрес Эпплгартов. Он решил ничем не выдавать матери, что знает о ее бурном прошлом. Во-первых, он боялся причинить ей боль, а во-вторых, Совсем не хотел, чтобы она перехватила ответное письмо Чани. Он просил Чани разрешить сомнения, которыми ему было суждено терзаться до конца своих дней. «Кто мой отец? Правда ли, что о моей матери шла дурная молва, как о женщине безнравственной? Была ли она душевно больной?» За первый семестр он получил оценки по разряду А и Б. И проработав рождественские каникулы, вернулся в университет. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.